Когда я писал «Временную суету», я ставил своей главной целью не спорить с авторами «Понедельника». В «Ласковых мечтах полуночи», маленьком рассказе, где действуют персонажи хищных вещей века, ситуация казалась прямо противоположной. Я решил попробовать написать альтернативную концовку повести, куда менее оптимистическую, но в чем-то возможную. Выбор книги сложностей не вызвал. «Хищные вещи века» — одна из самых любимых моих книг. Самых любимых не только у братьев Стругацких, и не только в фантастике. А потом вышло в свет новое издание «Хищных вещей века», избавленное от цензурных правок и навязанных редакторами дополнений. И оказалось, что спора в общем-то и не было, разве что с приказным оптимизмом, царствовавшим в нашей литературе в недалеком прошлом. Но это, опять же, уже другая история. Ласковые мечты полуночи Я оттого проснулся, что рюк во сне тихонько завизжал. Вначале я вспотел, страх высыпал по коже ознобистыми пупырышками, потом раскрыл глаза и присел на кровати, спиной прижимаясь к стене, а руки выставив перед собой. Сна, как в помине, не было. Но это был всего лишь Рюк. И визжал он так, понарошку, то ли приснилось ему что-то противное, то ли вспомнилось. В свете от окна его бритая макушка слегка поблескивала, и до меня сразу дошло, что мы не в моей комнате, и даже не у Рюга, а у русского Ивана. «Верите, не верите, а мне как-то сразу легче стало». Я сидел, смотрел на блестящую голову Рюга и раздумывал, не намазать ли ее зубной пастой или фломастером написать какое-нибудь слово. Но тут рюк дрыгнул ногой, сбрасывая одеяло, и тихонечко сказал «Ой, не просыпаюсь, конечно». И мне сразу расхотелось над ним издеваться. Я встал, подошел к двум составленным вместе креслам – на которых Иван постелил рюгу, наклонился над ним и тихонечко подул в ухо. Это всегда помогает, я знаю. Мне так в вузи делала, а я однажды проснулся и увидел. Рюк замер и задышал чаще. «Дрыхни», — сказал я ему погрубее, но тихо, «чтобы Иван не услышал, что кто-то не спит, и чтобы рюк во сне мою грубость почувствовал. Когда говорят ласково, это плохо, это почти всегда опасность». Рюк теперь нормально спал. Наверное, я ему все плохие сны выдал. Я подошел к окну и посмотрел в сад. Было тихо. Мамаша с пяти, небось, уже спали. Где-то далеко кричали про дрожку, привычно и скучно. Вот только что-то было неправильно. Совсем-совсем неправильно. Я это чувствовал и мучился, но никак не мог понять, в чем дело. На всякий случай решил подойти к двери в спальню Ивана и послушать. Тут-то до меня и дошло. За дверью тарахтело, шипело, булькало. Негромко и совсем не страшно. Я облизнул губы и покосился назад. Но Рюк сладко спал. Стало так завидно, что я пожалел, что не разбудил его. «Иван!» — зачем-то сказал я. «Обидно было до слез. Ну как же так? Почему?» Дверь к нам он запер, только все это ерунда была. Объяснял же я ему, что двери нигде не запираются, а он на полчаса работы и забыл. Вот так всегда стараешься, а тебе не верят. Я немножко подергал дверь, чтобы на той стороне с задвижки соскочил стопор. А потом повернул ручку, и дверь легонько открылась. Мне все-таки хотелось верить, что это полная ерунда, что мне примерещилось, и сейчас Иван от шума проснется, вскинется на постели и громко спросит. «Лен, что, не спится? Слушай, по ночам детям надо спать, а не пугать мирных постояльцев». Но Ивана в спальне не было, конечно же, потому что звук мне не померещился, шел он из ванной, а еще там шумела вода. У меня еще немножко оставалась надежда, что Иван не успел, что он только раздевается или сыплет в воду Девон, или размышляет, стоит ли. Он же умный мужик, не какой-нибудь дрянь-человечек. И я сиганул через всю комнату, чуть не налетев на кресло, которое Иван зачем-то оттащил к окну. Само окно было зашторено, и света в комнате было чуть-чуть, из холла да из щелки, плохо прикрытой двери в ванную. Глупо это было, конечно. Как в Вузи говорит иногда, приходя с вечеринки. «Ах, как хотелось обманываться!» Лежал Иван в ванне, в горячей зеленой воде, от которой воняло дэвоном, голой, красной, с глупой, блаженной улыбочкой на лице. Из полуоткрытого рта стекала слюна, тоже густо густозеленая. Значит, все по правилам сделал. Закусил дэвончиком. А приемник стоял на полочке и радостно шипел. Дело, конечно, не в том, что он шипит и булькает, про это каждый пацан знает. Это просто побочный эффект, а все дело в волнах, которые слэк излучает. Мне-то ничего, на детей, говорят, он почти не действует, даже если в ванну забраться. А вот Ивану нравилось. Он то улыбался, то хмурился, то что-то бормотал неразборчиво. «Иван», — сказал я зачем-то, словно он мог меня сейчас услышать, — «где Буба?» «Он мне срочно нужен!» — тихо, но разборчиво прошептал Иван. Ему было сейчас очень хорошо и интересно. А я смотрел на него, и мне было так паршиво, словно со мной эта беда случилась. но почему? Почему именно Иван?» Надо было мне к нему пораньше подойти, до того, как Рюк пришел. Ну, вместо того, например, чтобы в саду играть в «Спасателей» из сериала «Марсианские пустыни». Рассказать все еще раз про то, что слэк – это такая гадость, которую даже один раз нельзя пробовать, а то хуже мертвого станешь. Может, он и понял бы, но не мог же я все растолковывать». Когда взрослому пытаешься что-то рассказать, они никогда не верят. Они же все взрослые, они себя самыми умными считают. И попробуй переспорь, когда тебе только одиннадцать лет, и ты ходишь в коротких штанишках и ешь кашу на завтрак. Ничего бы я не смог, не поверил бы мне Иван, и все равно забрался бы в эту вонючую зеленую воду. А теперь стой хлюпой носом. Только Ивану уже все равно, слишком много в нем любопытства и слишком мало терпения. Любопытным быть просто и лезть куда не надо тоже, а быть терпеливым трудно. Почему-то все думают, что если человек все на свете хочет узнать и немедленно, то это здорово, а если он просто живет себе спокойно, занимается своими делами, а в чужие не суется, то он дурак, все равно 10 ему лет». Или целых сорок. И не с Иваном первым так случилось. Только он ведь и впрямь хороший. Его жалко. Он же не виноват, что хотел все узнать. И сразу. Лучше бы он просто отдыхать приехал, а не разнюхивать. Тоже мне Джеймс Бонд фигов. Он бы, может, был не таким хорошим, но был бы. А теперь его просто нет. Мутная зеленая вода и мускулистое тело. Вот и все. Я вздрогнул, потому что увидел. Иван чуть приоткрыл глаза. Только он смотрел не на меня, а сквозь, куда-то далеко-далеко, куда его утащил слэг. «Пебл-бридж», — прошептал Иван, помолчал немного и добавил. «Оскар». «Я даже всхлипнул, таким он был сейчас глупым и несчастным, со своим придуманным Оскаром Пебл-бриджем. А еще у него на груди были шрамы, значит, он воевал, а у меня отец тоже был военным. Мама думает, что я его совсем не помню, только это неправда». Конечно, мало ли как было, может, даже Иван и папа друг в друга стреляли, только на самом деле это неважно война это война, а дружба это дружба. Иван ведь и впрямь старался быть моим другом, значит, не мог я его оставить гнить в зеленой воде. Привстав на цыпочки, я потянулся к полочке, хотел выключить приемник, потом вспомнил, что это вредно, и просто закрыл подтекающий кран горячей воды. Когда ванна остынет, Иван сам очнется. Только я не хотел после этого с ним разговаривать. Ничего уже нельзя было бы сделать. Кончилось бы тем, что я разревелся. На самом деле я и заплакал, выскочив в спальню и долго стоял у окна, чуть раздвинув штору и глядя на луну. Потом мне почудилось, что Иван уже очнулся и стоит за спиной, голый, страшный, с безумными глазами. Я повернулся и взвизгнул на всякий случай, но его там не было. Конечно, слэк так быстро не отпускает». Тогда я подошел к телефону и быстро, чтобы не передумать, нажал кнопочку повтора. Номер набрался, и мне ответил скучный, заспанный голос. «Алло, отель Олимпик!» Такого я совсем не ожидал. И от растерянности бухнул первое, что в голову пришло. «Соедините с Оскаром Пебблбриджем! Пожалуйста!» в трубке помолчали немного, потом раздраженно сказали. «Какой номер, мальчик?» Номера я не знал, и поэтому только всхлипнул и повторил. «Пожалуйста, я один дома, пожалуйста!» Конечно, женщина разжалобилась и через полминуты переспросила. «Оскар Пеблбридж, а ты не шалишь, мальчик?» «Нет», — сказал я. «Соединяю», — сказали мне, и в трубке раздались долгие гудки. Я обрадовался тому, что угадал, и что друг Ивана Оскар и впрямь жил в отеле. Только еще неизвестно было, в номере ли он. «Да», — сказали громко и раздраженно. Голос был неприятный, совсем не сонный, но раздраженный, и я заколебался. «Опять!» — произнес человек куда-то в сторону, и я понял, что сейчас трубку бросит. «Извините, пожалуйста!» — громко крикнул я в телефон. «Извините, вы знаете Ивана?» Наступила тишина, потом незнакомец вкратчиво спросил. «Знаю. А ты кто, мальчик?» Тут я сообразил, что, может быть, это вовсе не Оскар, и ответил вопросом на вопрос, хотя это и не очень культурно, меня мама всегда ругает за такое. «А вас как зовут?» На той стороне провода приглушенно советовались, потом мужчина сказал «Я Оскар Пеблбридж. Кто ты? Откуда знаешь Ивана?» «Вы его друг?» — поинтересовался я и решил, что если он скажет «да», то я нажму на рычаг. «Как оказалось, да», — задумчиво ответил Оскар. «Честное слово. У него вдруг в голосе прорезалось что-то от Ивана, и тогда я решился. Назвал адрес, объяснил, как войти, чтобы никого не разбудить, попросил приехать быстрее. Даже пятки у меня вспотели от страха, когда я это делал. Только что еще оставалось? Не врачей же вызывать!» Оскар помолчал, потом спросил. «Можно я приеду с другом? Он хороший человек». Я представил Ивана, какой он здоровый и сильный, и сказал, — Ладно. В ванную заглядывать я больше не стал. Вместо того пошел и разбудил Рюга. Он никак не хотел просыпаться. Видно, ему снилось что-то хорошее. А когда проснулся и выслушал, то чуть меня не убил. — Ты же говорил, он не такой! — возмущенно шипел рюк одеваясь. — Ты же... Ты... «Понятно все, конечно, у него отец слегач, но разве я виноват? Может, Рюк это и поймет к утру, но сейчас он завелся». «Я сматываюсь, открывая окно», — сказал он. Подумал и предложил. «Пошли, я знаю, где доспим». «Значит, не до конца на меня обиделся, раз с собой зовет». Но я помотал головой. «Больше всего мне хотелось, чтобы Рюк остался, но просить его толку не было». Пока Рюк спускался по водосточной трубе, я смотрел в окно, а потом пошел и снова заглянул в ванную. Я боялся, что Иван захлебнется, но ванна для него оказалась слишком мала, и голова торчала наружу. От воды уже пар не шел, и видно было, что слэк его отпускает. «Да вон на туалетной полочке, таблетку в рот, четыре в воду». прошептал Иван. Я пулей вылетел в спальню, словно Иван, и впрямь предложил с слега мне, а не своим глюкам. Уселся на подоконник, если что, то можно попробовать выскочить, и стал ждать. «Видел бы меня сейчас Иван!» Насмехался, крысой мускусной обзывал. «Ну и что теперь? Он взрослый и смелый, лежит с открытым ртом, а я пытаюсь ему помочь, хоть и маленький. И трусливый, наверное».